Мама. И Рен, стой. Рен не просто говорил. Он будто бы приказывал, на что я кинула на него лишь крайне спокойный взгляд. Куда ты пойдешь без меня? Мы с тобой вдвоем прекрасно знаем, что одно и тебе неуютно на всех этих мероприятиях. Тем более, это твое первое официальное представление высшему обществу. Не переживай, я справлюсь. Я видела, что Рэй хотел что-то сказать. Но его телефон, который лежал на столе, зазвонил. «Подожди, сейчас продолжим наш разговор». Рэй, отворачиваясь, взял телефон и ответил на звонок. А я просто развернулась и пошла прочь. Стоило мне оказаться в коридоре, как я вздрогнула всем телом, пытаясь стряхнуть тот гнев, который пожирал меня, пока я находилась рядом со своим мужем. Находиться около него не просто тяжело, скорее невыносимо. Сжав пальцами платье, я быстро побежала к лестнице, после чего поднялась на второй этаж и чуть ли не налетела на маму, которую там увидела. Крепко обняла ее, пыталась не давать волю чувствам, но глаза все равно начала покалывать, намекая на то, что еще немного и я вовсе разревусь. Мама, Ирен, что с тобой? Она явно удивилась, но обняла меня в ответ. Что-то случилось? Ты с Рейн поссорилась? Нет, все хорошо, просто я соскучилась по тебе. Эти слова чуть не сорвались с моих губ, но так и остались в сознании, скрываемые той болью и радостью, которую я испытывала в этот момент. В тот день, когда мою семью убили, я умерла вместе с ними, а сейчас, опять обнимая маму, действительно была готова разреветься. Я все еще не знала, что происходит, но абсолютно все стоило этого момента. «Где папа?» — спросила, поднимая голову и смотря на маму. «Наверное, следовало уже отпустить ее, но я не могла разжать объятий». «Он только что уехал». Мама погладила меня по голове, заботливо, с тем теплом, от которого мне захотелось улыбнуться. «Но если он тебе нужен, позвони ему. Ты же знаешь, что он тебе всегда ответит». Папа всегда был очень занят, и мы с ним крайне редко виделись. Мама всегда говорила, что я могу обратиться к нему по любому вопросу, и он обязательно поможет мне, чего бы ему это ни стоило. Но я просто-напросто смущалась. Я даже к нему толком не подходила, ведь боялась отвлекать от работы, которой он занимался даже дома. Но для себя четко решила, что как только папа вернется, подойду к нему и крепко обниму. «А где брат?» — опять спросила у мамы. «Он в университете». Мама тепло улыбнулась. Я много всего хотела спросить и сказать, но в конце коридора мелькнула моя горничная Жули. Она жестом показала, что просит меня, чтобы я подошла к ней, и мне с огромной неохотой пришлось оторваться от мамы. «Госпожа Ирения, вас повсюду ищет ваш жених», — сказала Жули, когда я подошла к ней. «Я толком не знала, что ему ответить, поэтому сказала, что тоже вас поищу». «Спасибо, Жули. Ну а сейчас он ждет вас около вашей спальни». Я кивнула и просто-напросто пошла обратно к лестнице. Спустилась на первый этаж, после чего вышла в сад. Сейчас видеться с Рэйм мне не хотелось от слова «совсем», иначе я точно не сдержусь. Пока я не успокоюсь и не приду в себя. Пока не пойму, что происходит. Пока что я понимала лишь одно. Я больше не желала быть прошлой. Хотела зависеть только от себя и больше не позволять вталкивать меня в грязь.